Глава одиннадцатая Резко встав с кровати, Рейна почувствовала головокружение и, тяжело дыша, перевела взгляд на временную свечу, которая все это время горела в ее комнате. О, нет! Нет! Нет! Нет! Вскочив, девушка босиком ринулась поднимать матрас и к своему облегчению обнаружила там ранее припрятанный меч. У нее оставалось мало. «Слишком мало времени!» Быстро одевшись, она кляла себя за то, что позволила развлечениям затмить ее разум. Кровь стучала в висках, дыхание участилось. Рейна судорожно прокручивала в голове план, который составила вчера. Он был прост, предельно прост. Стоп. Рейна рухнула на кровать. Ей нужно было собраться, поэтому она стала глубоко дышать, приводя свои мысли в порядок. Через несколько минут ее дыхание восстановилось, а сердце перестало отстукивать бешеный ритм. Вернулась ее холодность, и Рейна, наконец, ощутила привычную уверенность в том, что собиралась совершить. Побег да расплюнуть. Криво усмехнувшись, Рейна плавно встала и взялась за расческу на туалетном столике. И когда уже начала расчесываться, поняла, что ей нечем собрать волосы. Свой единственный ремешок, которым она их завязывала, Рейна потеряла. Скрипнув зубами, девушка выскользнула из комнаты и постучала в дверь Эль. Ответом была тишина. Потом Рейна вспомнила, что подруга сегодня вернется поздно. После этого Рейна решила, что ничего плохого не будет, если она зайдет к ней и возьмет еще один ремешок. Мирейль говорила, Рейна может пользоваться всем, что принадлежит ей, без каких-либо последствий. Открыв дверь, Рейна попала в изысканно обставленную комнату, в которой была до этого лишь раз. Большая кровать была заправлена, а все вещи лежали в идеальном порядке. Разумеется, комната пустовала. Быстрым шагом Рейна прошла к туалетному столику, где на крючках висело несколько нужных ей ремешков. Взяв один из них, она уже собралась уходить, как вдруг ее взгляд остановился на странном мерцании края резного стула белого цвета, у которого от чего то отсутствовали две ножки и половина спинки. Заинтересовавшись, Рейна подошла чуть ближе и дотронулась до этого мерцания. К ее удивлению, поверхность заребила, и девушка поняла, что это плащ. Она попробовала смять его в руках, И очертания плаща проявились чуть-чуть. Плащ-невидимка. Все внутри нее возрадовалось такой находке, поэтому она даже не задумалась, зачем Мирюэль был нужен этот плащ. Рейна сдернула его со стула и накинула на себя, проверяя догадку. Стоило ей накинуть капюшон, как она тут же исчезла, будто ее и вовсе не было в комнате. Сбросив капюшон. Рейна обнаружила лишь свою парящую в воздухе голову. Идеально! Сняв плащ и зажав в руке ремешок, Рейна вышла из комнаты Эль, тихо прикрыла дверь и юркнула в свою спальню, где остались все ее вещи. Закрепив перевязь с ножными на бедре, она положила плащ в мешок, как и меч, а затем прикрепила его к ремню на поясе. Там уже покоилась книга с картой ходов Авеля, которую Рейна взяла на всякий случай, хотя и была уверена, что запомнила большинство лазеек. Собрав волосы в хвост и убедившись, что полностью готова, она вышла из комнаты. Вчера Рейна доставала меч и пробовала встать в боевую стойку. Как ни странно, ей начало казаться, что она этим искусством владела довольно хорошо — если учитывать уверенные выпады и то, как привычно лежал в ее руке клинок. Быть может, на том испытании что-то напутали, решив, что она не проходит в Коулиты. Впрочем, ей было на это наплевать. Рейну интересовало лишь то, как это умение владеть оружием сможет помочь ей при побеге. Да она и сама была хороша. Особо не интересовалась данной фракцией, будучи уверенной, что ей более выгодно покровительство Мюриэль. Дома никого не было, поэтому Рейна без каких-либо вопросов миновала улицу и вышла из Делии. Ветвистый лес встретил ее гробовым молчанием и мрачным туманом, от которого у Рейны поползли по спине мурашки. Борясь с желанием прямо сейчас достать из мешка свой меч, перерожденная двинулась по дороге, зажав в руке столовый нож. Чем дальше она уходила в глубину леса, тем темнее и мрачнее тот становился. Туман поглощал все звуки, будто окутывая тропинку пуховым одеялом. Перед Рейной он расступался, но не забывал сгущаться за ее спиной. Она не слышала ничего, кроме собственного дыхания и биения сердца. Влажность тумана пропитывала одежду, отчего та липла к телу. Благодаря морозу, пришедшему на смену прохладе, Из ее рта вырывались клубы пара. Вдруг в этом черно белом царстве блеснули алым чьи-то глаза. Рейна остановилась и притихла, смотря как на середину дороги выходит огромный Шайрон. Он был выше неё и помимо двух пар лучащихся злобой глаз обладал несколькими рядами острых, как бритва, зубов. Само тело шайрана было соткано из тьмы, что клубилось вокруг него открывая вид на мощные лапы с острыми когтями длиной с ее ладонь. Из его пасти капала вязкая слюна, что шипела, соприкасаясь с землёй. «Я не успею вытащить меч», — проскочила первая мысль, когда громадная тварь нависла над ней. Вот и кончилась моя неудачная попытка побега, даже не начавшись, — промелькнула вторая, — прежде чем в абсолютной тишине нечто белое прорезало тьму. Рейна зажмурила глаза, приготовившись к мучительной смерти. Ее отбросило на траву, после чего девушка услышала звериный рык. На лицо брызнуло что-то горячее и вязкое. Тишину прорезал вой, и Рейна резко распахнула глаза, увидев белого лунна, вцепившегося в горло Шайрона. Тот был меньше своего противника, но его зубы впивались крепче. Поэтому, когда Шайрон мотал головой из стороны в сторону... Рана под клыками лунно увеличивалась. Кажется, та байка про них оказалась ложью. Шайрон не свергал до атомов тела, стоило кому-то к нему прикоснуться. Очнувшись от наваждения, Рейна быстро сорвала с пояса мешок и вынула из него меч, попутно бросив туда нож и прикрепив обратно к поясу. Тем временем Шайрон уже рухнул ее ног, а кровь из его горла залила девушку с головы до пят. Белому зверю тоже досталось, многочисленные раны кровоточили, и, кажется, сломалась одна из шести лап. Из черной туши в лунно перетекала сила, и тут восстанавливался, наблюдая, как Шайрон погибает. Медленно Рейна поднялась на ноги, сжимая в руке меч и не сводя с обоих монстров в глаз. Ее взгляд встретился с глазами белого зверя, и тут странно склонил перед ней голову. «Бей!» Девушка моргнула, подумав, что ей показалось, и странный голос в ее голове лишь разыгравшаяся фантазия. Но Лун обошел мертвую тушу, подкрался к ней ближе, все с той же склоненной головой. И Рейна снова услышала голос: Бей, мальрельес! Сглотнув, Рейна, подняла меч, и когда Лун приблизился к ней вплотную, обрушила клинок на зверя. Ее удар был настолько сильным что снес лунную голову, а сама она чуть было не рухнула на колени вслед за тушей зверя. Тот самый невидимый поток, что до этого был высосан Лунным из тела Шайрона, хлынул в Рейну. Она стояла, раскрыв рот и широко распахнув глаза, чувствуя, как их сила переходит ей, бурлит, множится, крепнет, лавиной затопляя ее разум. Она будто была медленно наполняющимся сосудом, однако поток силы оборвался так же быстро, как и ворвался в нее, отчего Рейна ощутила недовольство. Этого было недостаточно, и этот недостаток она ощущала как физический голод. Из ее горла вырвался рык, она пнула ботинком мертвые туши монстров, которые уже начинали таять в тумане. Рейна должна была радоваться, что осталась жива, но ощущала лишь ярость от того, что ей было мало этой эйфории наполненности первобытной чистой силой. Вытерев руку о штаны, Рейна осмотрела свою одежду и быстро достала из мешка плащ. Накинув его на окровавленную одежду и голову, а затем перехватив поудобнее меч, девушка направилась дальше по дороге к Кавелю. В ее мыслях поселилась пустота и предельная ясность. Плечо нестерпимо жгло, и, проверив его, Рейна обнаружила, что баллы начали таять, как её время и все шансы на благополучный исход побега. Рейна не знала, что ее там ожидало, но она была достаточно отчаянной, чтобы, не задумываясь, рискнуть всем ради этой возможности. Она уже начала, и обратного пути не было. Только вперед. Сила, что перешла ей от Лунна, подпитывала ее изнутри и согревала, не давая замерзнуть в насквозь промокшей от крови одежде. Плащ на ней абсолютно не грел зато скрывала от любопытных глаз. Туман чуть рассеялся, и Рейна увидела, как десятки монстров показываются из-за деревьев, буравя ее немигающими глазами. В ней вновь начала закипать злость, как тогда, при перерождении. И она, поддавшись порыву, зарычала на них, вскинув руку с мечом. «Ну давайте, жалкие трусы! Если так хочется, вылезайте и нападайте!» Произошедшая бойня между монстрами сорвала все ее внутренние замки и логические доводы. Теперь она не задумывалась, что таким образом провоцирует их, ей было плевать. Но звери не шелохнулись, поэтому Рейна просто продолжила свой путь, пока на нее не рванул один из Шайронов. А ведь она была почти у просеки, где заканчивались деревья. Откинув назад плащ, Рейна стремительно развернулась, выпуская на волю все свои инстинкты и интуицию и рубанула со всей силы по монстру. Тот взвыл, разозлившись, и чуть было не вцепился ей в руку. Рейна успела отскочить, но его когти полоснули по коже, оставив на ней неглубокую ранку, на краях которой тут же проступила кровь. Почуяв ее, Шайрон озверел и снова набросился на девушку. Настоящий взрыв острейших зубов и когтей! Рейна сделала обманный бросок вправо, и Шайрон на него поддался, а затем она снова взмахнула мечом, пробивая ему плоть и ломая кости. Судя по разлившемуся по округе вою, она задела что-то из жизненно важных органов. Монстр, истекающий кровью, ощетинился, припадая на лапу. На Рейну сбоку набросился еще один монстр, и она еле успела вспороть ему живот, прежде чем первый опомнился и снова напал на неё. Клинок в руке потяжелел и дрогнул, когда она вогнала его прямо в сердце твари. Тот испустил последний вздох, клацнув зубами и обдав ее с из пасти. Он рухнул на землю, брызгая слюной на залитую кровью дорогу. От мертвых туши сходило отвратительное зловоние. К удивлению, Рейны, его сила, когда этого было слунным, не перетекла к ней, а осталась в его туше. Стремительно оглядев местность на наличие новых противников и с облегчением не найдя таковых, Рейна бросилась вперед, к Кавилю, желая быстрее добраться до замка. К ее удивлению, плащ ничуть не сковывал движений и ощущался лишь аурой, закрывающей ее от внешнего мира. От него исходил едва ощущаемый запах ладана и мускатного ореха, что хоть немного приводило ее в чувство после зловония шайронов. Казалось, с их кровью оно впиталось и в неё, отчего Рейну немного мутило. На бегу перерожденная запрокинула голову вверх, смотря на громаду Авеля и находя нужную ей башню, где на схеме располагалось озеро. Ее легкие протестовали, подниматься так высоко было сложно, но она упрямо мчалась вперед. Добежав до площадки и поблагодарив небеса за то, что на пути ей не встретилось ни одного шейда, Рейна поплотнее запахнулась в плащ, полностью скрывая свое тело. Пройдя через стену, она попала в уже знакомый холл и направилась в один из коридоров, где, по ее памяти, должна была находиться первая лестница. Та обнаружилась довольно быстро, и Рейна начала свое восхождение. Это оказалось абсолютно не так, как она себе представляла. Когда девушка взбиралась до самой верхушки Авеля, ее двигало упрямство и что-то еще, притуплявшая усталость в ногах. Сейчас этого не было. Однако, несмотря ни на что, она продолжала идти по лестнице вверх, минуя уже третий этаж. На четвертом Рейне стало казаться, будто вокруг что-то сгущается. Но это чувство быстро оказалось на задворках сознания, когда Рейна потерялась в коридорах и никак не смогла найти очередной проход, Тот должен был находиться за одним из гобеленов, а их здесь было около двух десятков. За каким же из них? Рейна фыркнула и стала проверять, поднимая и прощупывая каждый. Занятие оказалось на редкость утомительным, но затем она все таки отыскала проход за блеклой тканью, на которой был вышит лев. Эта лестница походила на ту, по которой Рейна поднималась из подземелий. Грязная, дурно пахнущая, и, скорее всего, довольно редко использовавшаяся. Потолок покрывали паутины и гарь, а духота усиливала вонь, заставляя Рейну морщить нос. Ее меч в руке пару раз звякнула камень лестничных плит, и звук отвратительным скрежетом резанул ей по ушам. Следующий проход отыскать было еще труднее, а дальше она просто сдалась и достала книгу, чтобы свериться с картой. Место было помечено крестиком, там, где Рейна и стояла, но никакой огромной вазы здесь не наблюдалось. Зло запахнув книгу и сунув ее в один из внутренних карманов плаща, Рейна уже было собралась вновь прочесать коридор, но тут откуда-то из-за стены до нее донесся вой. Чертыхнувшись, девушка попятилась, запоздала, понимая, что сейчас вот-вот налетит на громадную картину и больно ударится, но этого не произошло. Перед ней материализовалась стена, и Рейна, круто развернувшись, обнаружила себя на очередном лестничном пролете. Отметив тот факт, что на этом этаже проходом служит не ваза, а картина, она стала подниматься выше. В ее голову стали лезть навязчивые мысли по типу ⁇ Они свернуть ли обратно ⁇ которые потом сменились эхом голосов ⁇ Вниз пойдешь, домой придешь, вверх пойдешь, могилу найдешь ⁇ Рейна старалась отгонять их, но они, как назойливые мухи, возвращались обратно. Чтобы сосредоточиться, девушка даже начала считать ступени, удивляясь, что они бесконечно тянутся ввысь. Потом лестница вдруг оборвалась, а хор голосов усилился. Рейна встала на небольшой площадке и, взглянув вниз, увидела, что под нею бурлит лава. Раз, два, три. Мардрон и Малерельес ушли. 4 5 и 6. Кошмарам нужно что-то есть. 7 8 9 100. Ждем награду мы давно. Рейна чихнула и тут же ощутила дежавю. По левую руку она заметила тропинку, ведущую прямо через бесконечное море из бурлящей лавы, и пошла по ней. Горячий пар поднимался вокруг. Булькали и лопались громадные оранжевые пузыри. Голоса слышали здесь приглушеннее, из-за чего весь путь сопровождало невнятное раздражающее бормотание. В лаве кто-то плавал, она видела чьи-то головы и надеялась, что это нечто не поднимется, чтобы рассмотреть ее поближе. Снова вернув взгляд на тропинку, Рейна со злостью поняла, что стоит на той же самой площадке, на которую вышла с лестницы. И снова принялась идти по прямой, пока не оказалась там же, откуда и пришла. Каждый раз стоило ей продолжить идти по дорожке она оказывалась в начальной точке. Временная петля Рейна скрипнула зубами. Желаешь пройти путь к могиле, милая сладкая девушка? Она отскочила и увидела, как на площадку вылезла какая-то тварь с облезлой кожей сквозь которую можно было увидеть ребра. Глаза без радужки и зрачка, лишь пустой серый белок, длинные скрюченные пальцы, похожие на обугленные ветки, голый череп, на котором угадывались пряди светлых волос, поломанные зубы, торчащие в разные стороны. Тварь склонила голову и явно ждала от ответа. «Если этот путь приведет меня к моей могиле в том мире, и я буду стоять над ней живая, то да». Тварь зловеще захохотала. Этот смех был похож на скрежет за двери. Этот замок — это тошше сон. И прямо не путь к тому, что ты ищешь. Путь налево — то, что тебе нужно. «Налево?» — вскинула брови Рейна. Она не стала уточнять, что слева от нее кипятилась лава. Умная девушка, удаши и тихого кошмара. Сказав это, гадкое создание скрылось в лаве, хлюпнув по ней на прощание своей костлявой рукой. Рейна двинулась вперед. Про себя она насмехалась над тварью, думавшей, будто девушка действительно прыгнет в лаву. Однако, чем дальше шла Рейна, тем чаще оказывалась на той самой площадке и тем злее остановилась. В очередной раз, оказавшись в проклятой точке, она чертыхнулась и, наплевав на все, прыгнула в лаву по левую сторону. Думая, что сгорит дотла, Рейна вовсе не ожидала больно удариться пятками о мрамор коридора. Наверное, это оказался бы очередной проход, но тут у нее начались галлюцинации. Стены сходились и расходились, стремясь раздавить ее. Рейну шатала, и она радовалась, что ничего не ела, иначе бы ее уже давно вывернула. Спертый воздух заканчивался, а плечо прожигало адским огнем, что пульсировало и отдавался в ее венах. Веки опухли, горло пересохло, ноги стали ватными. Рейне казалось, что у нее началась лихорадка. На очередной этаж она взобралась практически ползком, чувствуя, как давит застежка плаща. Ухватившись за нее, как за соломинку, Рейна зажмурила глаза и стала прощупывать странную детальку, пытаясь отвлечься. Застежка ощущалась, как изогнутый хвостик — ящерки или змейки. И будто бы была отломана от чего-то, так как заканчивалась острым углом, о которой Рейна порезала палец. Капелька алой крови заребила в глазах. Еле поднявшись на ноги, Рейна слишком поздно поняла, что слышит какой-то звук, причем довольно близко. То было чье то дыхание, но точно не ее. Обернувшись, Рейна вскинула голову и увидела три головы Цербера, нависшего над ней. Из его пастей капала слюна, а ноздри вдыхали ее запах, будто бы раздумывая, обед она или лишь закуска. «Небеса милосердные!» Хорошо, что она не потеряла свой меч. Навождение галлюцинации схлынуло с неё ледяной водой, оставив в мрачной реальности, где в трех парах глаз Цербера уже появилось безумное желание вцепиться Рейне в глотку. В таком узком коридоре она бы не смогла даже занести оружие для удара. Рейна попятилась. Медленно, шаг за шагом, а затем, развернувшись, девушка рванула вперед и услышала, как Цербер сорвался с места. Рейна мчалась по коридору, лихорадочно соображая, какой это может быть этаж, но ее голова отказывалась считать лестницы, что она перепрыгивала, особенно после того странного дурмана. Единственное, что с горькой злостью осознавала Рейна, если там и был очередной проход, то она уже оставила его позади. На повороте девушка успела спихнуть стоявшие на постаменте пыльные рыцарские латы и немного преградить путь псу. Это стоило ей соединяющей правой ладони. К тому же она чуть не выронила меч. Пот пропитал тело, смешавшись с кровью шайронов. Эфес то и дело норовил выскользнуть из ладони, но она бежала дальше, пока не оказалась на развилке, где ее уже поджидали две других твари. Чуть не налетев на когти, что могли бы разрубить ее пополам, Рейна вонзила лезвие в грудь Цербера, накинувшегося на нее спереди. Второй врезался в первого, гнавшегося за ней по коридору, и они, сцепившись, покатились по полу. Вытащив меч из туши, Рейна для верности отсекла все три головы пса, а позади неё, разделяясь, уже вставали на ноги церберы. Из двух их стало шесть. Сердце Рейны неслось галопом, стуча быстрее, чем ее ноги по полу. Псы, для которых этот коридор был немного узковат, слоем мчались следом. Плащ развивался вслед за девушкой, держась лишь на застежке. Рейна была удивлена, что его до сих пор не исполосовали или не сорвали с неё. Кроме того, она с неудовольствием поняла, что плащ-невидимка псам не помеха. Больно врезавшись в колонну и споткнувшись на ковре, Рейна растянулась на полу. Неуклюже вскочив, наткнулась на какой-то шкаф и через мгновение, ощутив покалывание во всем теле, уже стояла на неизвестном пустыре на окраине города. Моргнув пару раз, девушка, не теряя времени, бросилась вперед, пытаясь не морщиться от боли в неудачно вывернутой ранее лодыжки. Псы выскочили позади нее буквально из пустоты. Видя, что спрятаться негде, Рейна выставила перед собой меч. Церберы наступали, ощетинившиеся и огибая кучи мусора. Их глаза пылали алым, подстать местности вокруг. Одному Рейна отсекла голову, другой напоролся на лезвие, а еще один сомкнул челюсти на ее боку. Тело обожгло болью. Клыки отпустили плоть лишь тогда, когда Рейна рубанула пса мечом и пнула ногой в зловонную кучу. Четвертый монстр напал сзади, и девушка скинула его с себя. Потом со всей силы пошатнула высокую конструкцию из бочек, которая тут же придавила оставшихся двух церберов. Тот четвертый, которому удалось избежать этой участи, вновь поднялся на лапы и встретил свою смерть с клинком Рейны в сердце. У Рейны появилось время, но она лишилась главного — своего оружия. Меч, умертвив Цербера, распался на сотни маленьких частичек, напоминая, что ее баллы закончились. А тем временем из-за завалов бочек уже пытались выбраться оставшиеся твари. Рейна заприметила лестницу, ведущую на крышу одного из домов. Откинула плащ назад, чтобы тот ей не мешал. На глаза навернулись предательские слезы, когда девушка начала карабкаться по лестнице, невзирая на жуткую боль в боку и лодыжке. За пару сантиметров от ее пятки клацнули зубы. Обернувшись, Рейна увидела пса и пнула его ботинком по морде. Тот с визгом отскочил и завыл. На его вой откликнулся хор других церберов. И все внутри Рейны похолодело. Ей надо было забраться выше, туда, где они не смогут ее достать. К несчастью, на крыше здания оказалась кошмарная ворона. До того, как Рейна повалилась на пологую черепицу, ворона педантично осматривала улицу на предмет съестного. Уставившись на Рейну недоумённым взглядом, птица на мгновение будто бы задумалась. А после Рейна погрузилась в океан боли, Сто раз отвратительнее той, что прожигало ее бок и плечо. 10, 9, 8, 7. Сквозь зубы начала считать Рейна, все же вспомнив уроки Илкана. Иллюзия в ее голове создала тысячу тварей, что рвали девушку на мелкие куски. 6, 5, 4, 3. Рейна упорно не сбивалась со счета, и кошмар слабел. 2, 1. Иллюзия рассеялась, и, выхватив из ножен второй нож, Рейна метнула его в ворону, что застыла неподалеку от неё. Нож вонзился в кошмар, и тот рассеялся, обратившись в пепел, а вот оружие предательски упало с крыши и скрылось из поля зрения девушки. Вся в холодном поту, стуча зубами, Рейна со стоном привалилась к выступу и одеревеневшими пальцами сняла с пояса мешок — доставая оттуда свое последнее оружие. Кое-как прицепив мешочек обратно, Рейна подтянулась к краю крыши, чтобы посмотреть, насколько все плохо. Внизу, скребясь рыча, сновали два оставшихся цербера, но к ним из подворотни уже стекались треглавые сородича, те были крупнее, и шанс, что они каким-то образом смогут добраться до Рейны, был очень высок. Кошмар высосал из нее почти все силы, поэтому встала она только благодаря кипевшему в крови адреналину. По двое лай Рейна побрела по крыше. Другие дома стояли довольно близко друг к другу и зачастую имели столько же этажей, сколько и дом, на который она забралась. Почти у всех крыши были довольно ровные, поэтому Рейна, игнорируя боль, разогналась и перемахнула на соседнюю крышу. Умирать она не планировала, а вот оторваться от церберов — да. С каждым прыжком девушка чувствовала, что силы покидают ее, а движения замедляются. Она уходила все дальше, как окраине, но и настырные псы не отставали. Рейна старалась не думать об их пастях и клыках, когда проносилась через очередное пространство между крышами. И вот ей пришлось остановиться, чтобы грамотно рассчитать свои возможности. Единственный дом поблизости имел довольно круто уложенную черепицу. Расстояние между постройками было больше, чем то, которое она преодолела до этого. Также между ними был натянут канат, но вряд ли он выдержал бы вес девушки, да и пройти по нему она бы точно не смогла, не в ее состоянии. Оставалось только одно — прыгать. «Если мне это удастся, то я смогу уцепиться за стену собора рядом и плавно спуститься вниз». В таком случае это поможет оторваться от псин на целых два квартала и добежать до лифта. Конец измерения был довольно хорошо виден с этой точки, и между этим спасительным маневром и нею стояла лишь чёртова крыша, на которую нужно было запрыгнуть. «Я смогу, небеса меня разрази, и нет ничего в целом мире, что остановило бы меня!» Отойдя назад для разбега, Рейна вложила все свои силы в мощный толчок для прыжка. Когда ее руки зацепились за выступ, она на секунду обрадовалась, но потные пальцы предательски заскользили, и Рейна стала съезжать вниз. Едва сумев остановиться и повиснув на волоске от конца карниза на высоте двух этажей, она посмотрела вниз, на тупик, где в углах клубилась тьма. Прямо под ней расположилась свалка, в которую она, вскрикнув, Рухнула, подняв кучу пыли. Откашлившись, Рейна подняла голову и чуть было не взвыла от злости и досады. Стоило ей оторваться от одних, она сразу нарвалась на других. В тупике оказалась отнюдь не тьма, а дремлющий кошмар. Пантера с целым выводком маленьких кошмариков. Рейна еле сумела подавить нервный смешок, но пантера уже ее заметила и встала на лапы. Не удержавшись, Рейна разразилась истерическим смехом. Она хохотала так, что заболел живот. Рейна злилась на себя за то, что все так обернулось. И девушке было глубоко плевать на то, что ее выслеживают псы, а в затылок дышит черный сгусток кошмара. Резко прервав смех, Рейна безумно улыбнулась Пантере, уже чувствуя себя на грани. Свет пробивался из ее тела, а конечности покалывала. «Давай, подходи ближе, киска, не стесняйся!» Склонив голову, обратилась она к кошмару. «Ближе! еще чуть-чуть, ну уже!» Пантера послушалась и грациозно подкралась ближе. Время остановилось, и после вспышки света, что ослепило своей силой и мощью несколько кварталов города снов, перестало существовать. На тотальное уничтожение всего, что пыталось ее убить, у Рейны ушли все силы в том числе и те, что перешли к ней от Луна. Но зато с ней осталась ее любимая подружка — Ярость. Встав и запахнувшись в плащ, Рейна заковыляла к тому месту, где, по ее мнению, должен был находиться лифт. Она зажала рану на боку рукой. Когда произошел всплеск, кровотечение замедлилось, однако Рейна потеряла уже слишком много крови, слабость накатывала все сильнее. Кое-как доковыляв до лифта и дождавшись, когда тот закроет свои створки и отрежет ее от ненавистного города, точнее того, что от него осталось, благодаря ее стараниям, Рейна стала бездумно нажимать все кнопки, что позволили бы лифту подняться вверх. А когда она, уже обессиленная, сползла вниз и смирилась, что лифт не желает ее никуда вести, кабина внезапно пришла в движение. Когда двери открылись, Девушка была готова закричать от радости, если бы не чувство усталости. Лифт привез Рейну в тот самый сад, в котором она оказалась в свой первый день в мелосе. Сейчас она выглядела не лучше, чем в прошлый раз, но ей было на это глубоко плевать. Добредя до скамейки, Рейна рухнула на нее, разразившись бранью. Что делать дальше, она не знала. У нее не было запасного плана, да и какого-либо плана вообще — если уж на то пошло. Она понятия не имела, как попасть в нужное место. От отчаяния девушка готова была рыть землю. Злость кипела внутри, но сил почти не осталось, чтобы откликнуться на этот призыв. Рейна даже не могла ничего уничтожить. Уронив голову на ладони, она почувствовала рядом чье-то присутствие. Перерожденная даже не собиралась поднимать голову, ведь и без того знала, кто перед ней стоит. Из просто неудачного этот день превратился в поистине отвратительный. Еще и этот гад притащил сюда свою задницу. «Убирайся!» — только и выплюнула Рейна.